реванш тела. Итак, церковь вроде бы удушила язычество. Однако то, что христианские теоретики рассматривают как противное цивилизации, выживало и возрождалось. В самом деле, бок о бок с самобичеваниями и умерщвлением плоти некоторых ревностных поборников религии возрастал интерес людей к телу. «Неизвестно, что может тело», напишет в своей этике Спиноза. История показывает, что хотя идеологическое давление и контроль церкви временами оказывались очень сильными, язычество по большей части от них ускользало. Языческие обычаи бытовавшие в первую очередь среди деревенских жителей, составлявших, напомним, 90% населения Европы и занимавших 90% ее территории, сохранялись и обогащались. Больше, чем сами языческие практики, об этом говорят фантазии. Так в одной из фаблио, возникшей в середине XIII века, Описывалась вымышленная страна Кокань, одна из редких утопий средних веков. Там не работали, а жили в роскоши и наслаждались. Плоды садов и полей произрастали сами, всегда готовые к употреблению. Изгороди были сделаны из колбас, которые моментально вырастали вновь, как только их снимали и съедали. Все это кружило голову жителям воображаемой страны. С неба, прямо в рот счастливым смертным, падали уже поджаренные жаворонки, а в неделе было по четыре четверга, дня отдыха. В веселых застольях тело противостояло сковывавшим его запретам, карнавальное празднество с разгулом танцами и песнями, которые духовенство считало неприличными, противостояли посту с его скудной пищей. Между карнавалом и постом существовало острое противоречие, породившее в символическом смысле цивилизацию средневековой Европы. Присущие посту ограничения, как мы видели, связаны с новой христианской религией. В то же время культура, противостоявшая ей антицивилизации, наиболее полно выразилась в праздновании карнавала. Этот обычай по-настоящему утвердился в XII веке, в самый разгар григорианской реформы, а в XIII веке наступил его расцвет в городах. Карнавал предполагал обильное застолье, упоение пиром, Наслаждение вкусной едой и питьем. Хотя сейскому укладу жизни посвящено много работ, нам не хватает информации о том, как человеческое тело, освобождаясь, предавалось бесконечным празднествам, услаждавшим рот и плоть. Но как бы то ни было, вероятно, сексуальный аспект не имел там такого значения, как, скажем, в современном бразильском карнавале в Рио-де-Жанейро. Вместе с тем с карнавалом возвращалась Дионисийская эпоха. Эммануэль Леруа-Ладури изучил карнавал XVI века в Романе, следуя традиции основоположников этнологии. Праздник происходил зимой и продолжался долго, от сретения до пепельной среды. то есть до начала Великого Поста. Он давал жителям маленького городка в Дофине возможность зарыть свою языческую жизнь, предаться последнему разгулу язычников, прежде чем погрузиться в аскезу, которую предписывала церковь, прежде чем вновь предаться печальному посту. В долгой череде маскарадов ценности менялись местами, Открыто проявлялось то, что церковь осуждала, а то, чему она учила, подвергалось сатирическому высмеиванию. И над всем этим царило тело, занятое перевариванием пищи. Продолжает Эмануэль Леруа Ладюри. Фигура простака Обжоры, типичного персонажа из истории о стране Кокань, среди всеобщего веселья Он распределял самое аппетитное блюдо. Но когда приходило время поста, его изображения секли и подвергали казни.